13. Атобедов и выпил кофе, я закрылся в своей комнате. Крючок на двери был, это хорошо. Если бы я затеял ставить его сам, вызвал бы любопытство. Этот назойливый сын из кожи вон бы вылез, чтобы подсмотреть, чем я тут занимаюсь. Я разложил на столе фотографии, изучил их под увеличительным стеклом. Затем стал вытаскивать вещи из коробки. кружка фарфоровая с абстрактным синим рисунком, коробка сигар, библия карманного формата из тех, что не читают, а скорее носят с собой как талисман, очень уж мелкий шрифт. Тяжёлый серебряный перстень с гравировкой моему любимому БР. Фотография в рамке. Бернард и его супруга улыбаются фотографу. На заднем плане видна воронка алмазного карьера. Никаких бумаг, Я перелистал Библию, дотошно, каждую страницу. У одной оказался загнут уголок, и следующее место отчёркнуто. И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал: "Что тебе до меня, Иисус, сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня". Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его: "Как тебе имя?" Он сказал: "Легион", потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе послось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя произошедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть произошедшее. И придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся, и просил его весь народ Гадаринской крепости удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошёл в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав: "Возвратись в дом твой и расскажи что сотворил тебе бог он пошёл и проповедал по всему городу что сотворил ему иисус надержимость пробормотал я исцеление бесноватого что же тебя тут заинтересовало бернард больше библия ничего мне не дала и я открыл коробку с сигарами там ещё оставалось 5 штук я вынул их одну за другой тщательно осмотрел Стенки коробки были обиты бархатом, только дно белое, бумажное. Как-то странно оно смотрелось, будто в богатом доме на великолепный паркет бросили дешёвый ковёр. Я перевернул коробку, потряс её, постучал по деревянному днищу, и её бумага выпала. Качнувшись в воздухе, она опустилась на стол. Это оказалась ещё одна фотография. Я вздрогнул. Адреналин вскипел, разлетелся по венам и артериям. Дыхание участилось, во рту пересохло. На фотографии была изображена женщина, Велианка. Пусть на чёрно-белом фото её кожа не казалась сияющей, скорее было похоже, что у фотографа сбилась фокусировка. Я закрыл глаза, откинулся на спинку стула. Стул скрипнул. Либо Крейбенс говорит правду насчёт призраков, либо, и что всего вероятнее, я встретил убийцу в свой самый первый день в городе, потому что именно эта девушка была в ратуше, когда я туда вошёл. Стук слева привлёк моё внимание. Я открыл глаза, повернул голову и увидел скорабея. Навозный жук стоял в банке на передних лапах, а задними стучал в стекло, как будто пытался мне что-то сказать.